Часть третья. Антони. Какой славный человек! Он казался огромным ребенком, таким наивным и добрым было его лицо. Марселина Деборт-Вальмор. Глава первая. Мелани Вальдор. В 1829 году Дюма исполнилось 27 лет. Он был колоссального роста,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 Прислонившись спиной к камину, с непревзойденным мастерством рассказывал всевозможные истории. В десять часов Мари Нодье садилась за пианино, и начинались танцы. А люди серьезные, забившись в угол, продолжали спорить о политике и литературе. С тех пор, как Дюма впервые появился в арсенале, Нодье мог время от времени дать себе отдых –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 провозгласил себя его горячим сторонником. Он не хранил верности кроткой белошвейке Катрине Лабе, матери своего незаконно сына, но продолжал содержать ее и ребенка. Иногда он даже проводил с ней ночь. Но разве могли прозаические, хотя и очаровательные добродетели швии удовлетворить человека, живущего в обществе Христины Шведской, герцогине Дагис?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 Путь оказался достаточно долгим, чтобы они успели открыть друг другу душу и влюбиться. Шестью годами старше Дюма, Мелани уже семь лет как была замужем за офицером, уроженцем Намюра, принявшим французское подданство, которому к тому времени стукнуло сорок. Франсуа Жозеф Вальдор, капитан интендантской службы шестого полка легкой пехоты, расквартированного в Тионвилле, жил в отдаленном гарнизоне.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 сумел собрать в своем маленьком старинном особняке бесценную коллекцию книг, рукописей, гравюр и особенно автографов. Он первым во Франции стал собирать автографы и всячески пропагандировал свое увлечение. Этот эрудит, профессор истории и литературы, переводчик Вергилия и Авидия, был человеком очень подозрительным.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 Каких только толстых королев и тучных императриц, писал Теофиль Готье, мы не раскапывали для нее в истории. Теперь вакантными остались княгини небольшого роста и объема, и мы не знаем, что же нам делать. Была ли христиана шведская дородной? Ну, во всяком случае, она была королевой, а мадемуазель Жорж очень хотела получить эту роль.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 «Долго ли мне смерти ждать?» Один из зрителей поднялся и закричал. «Если через час она не умрет, я уйду». Локруа играл так темпераментно, что дельфина Г. забывшись, громко воскликнула. «Дальше, Локруа, дальше!» По правде говоря, Христина не стоила Генриха Третьего и его двора.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 В то время как остальные гости пировали, Гюго и Виньи, верные друзья, сели за переделку доброй сотни строк из числа самых неудачных, ошиканных публикой. Зал хохотал, когда мадмуазель Жорж, рассказывая о приеме шведских послов, продекламировала, как еле древние приблизились они. В переделке Гюго, а тут, несомненно, чувствуется его рука, четверостишие зазвучало так. «Они, подобные кипарисам, в час метели, Их волосы от бурь дворцовых побелели, Те бури столько раз грозили им бедой, И белым снегом их покрыли сединой». Здесь и далее стихи в переводе Кудинова. Стихи стали гораздо лучше, И так как обязательные друзья, кроме того, сделали еще и необходимые сокращения, на втором представлении пьесы аплодировали. Когда Дюма, опьяненный успехом, пересекал площадь Одиона, перед ним остановился фиакр. Сидевшая в нем женщина опустила стекло и окликнула его. Дюма! Он узнал Марии Дорваль. «Ах, у вас настоящий талант!» — сказала она ему. Это положило начало дружбе и роману. На следующий день книга «Продавец» предложил Дюма 12 тысяч франков за право опубликовать пьесу. Богатство следовало по пятам за славой.